Глава 4. Авиадиспетчер. Бейли. Час спустя, втиснутая в чужую мини-юбку, я стояла в ночном клубе. Вот уже два вечера подряд я носила каблуки и боевой раскрас. Наглядное доказательство того, как стремительно моя жизнь пошла под откос. «Бог ты мой, на вкус просто ужасно!» Содрогнувшись, я со стуком опустила рюмку на стойку, едкий алкоголь задержался на языке и обжёг горло. Наэль рассмеялась, протягивая мне прежний напиток. Это же ты би. Неважно, что это было, все равно отвратительно. Я сделала несколько лихорадочных глотков коктейля с водкой и малиной в попытке избавиться от ужасного послевкусия. Извини, сказала Зара, заправляя прядь каштановых волос за ухо. Я забыла, что в алкоголе ты новичок. Следующий раунд начнем с чего-нибудь попроще. Вроде голубых шариков. Голубых шариков? отпрянула я. Звучит еще хуже. Да нет. Всего-то малибу и кое-что еще. Зато это вкусно, алкоголя даже не чувствуется. Поверю тебе на слово. Громкие басы отдавали с эхом в теле, и я раскачивалась на месте под микс диджея. Девочки притащили меня на другой конец города, в новый клуб «Иксэс». Поскольку технически все здесь принадлежало соколам, я обычно сюда не приходила, но именно незнакомое место позволило бы утолить печали. Я точно не встретила бы здесь люка и других членов команды. Так что этим вечером анонимность дарила мне некоторую свободу. Когда алкоголь начал согревать кровь, опустошение, что я испытывала вчера, как и сегодняшний матч, отошли на второй план. Похоже, выпивка действительно помогала мне свыкнуться со сложившейся ситуацией. Зара оперлась локтями на стойку бара и внимательно оглядела толпу. «Мне кажется, Бейлз, что тебе не помешала бы интрижка?» Потягивая свой ром с колой через желтую соломинку, Она посмотрела на меня и приподняла брови. «Знаешь, что говорят? Лучший способ кого-то забыть — это переспать с кем-то еще. Я одернула черную юбку, которая постоянно задиралась. Мне ее одолжила Наэль, и, на мой вкус, эта вещица была на три дюйма короче положенного. «Зара, мы расстались совсем недавно». «Вот именно!» Наэль решительно кивнула, глядя на меня серьезными аквамариновыми глазами. «Нанеси удар первый. Стоило ей обронить намек. В ближайшем будущем Люк будет встречаться с кем-то еще, и мой желудок сжался. Возможно, мне и правда не помешали бы эти голубые шарики. Ни за что. С моим-то везением я уйду отсюда под руку с настоящим маньяком. А может, это Люк приносил тебе невезение? пожала плечами Зара. Когда вы двое в последний раз этим занимались? Так давно, что стыдно признаться. Он был занят на тренировках и парах, да и у меня была слишком большая учебная нагрузка. Я успокаивала себя тем, что каждая заминка в наших отношениях вынужденная, но, по правде, секс стал для меня больше обязанностью, чем удовольствием. Оглядываясь назад, я даже не могла припомнить точно, когда мы этим занимались. Может, в августе, после той вечеринки в речном домике родителей Пола? Получается, месяц назад, но в этом же нет ничего странного, так ведь? В отношениях всегда есть взлеты и падения, даже если иногда падения затягиваются. «Не знаю», — солгала я, чувствуя, что краснею. «Какое-то время назад». «Вот именно. Скорее всего, это плохая примета иметь люка в качестве единственного...» Она неопределенно указала на область моего таза, прикусив накрашенную фиолетовой помадой нижнюю губу пассажира. Против собственной воли и, скорее всего, из-за текилы я рассмеялась. «Зар, моя вагина тебе не терминал аэропорта». «А что же тогда?» — раздался низкий голос у меня за спиной. Я обернулась и подпрыгнула на месте, обнаружив позади себя внушительную фигуру Чейза Картера, прислонившегося к барной стойке. На его великолепном лице читалось явное веселье. Настоящий Тавгай — лучший подстрекатель в дивизионе и второй в списке людей, которых я не хотела бы видеть. Тавгай играл хоккейной команды, задача которого входит устрашение и провокация противника на драку. Очевидно, он слышал наш разговор от начала и до моего комментария по поводу собственных гениталий. У меня выдалась настолько плохая неделя, что я даже не удивилась происходящему. Возможно, если на выходе из клуба в меня угодила бы молния, я и этому уже не удивилась бы. Кстати, об интрижках. С придыханием пробормотала Зара. «Привет, привет!» Проигнорировав ее, я бросила на Чейза испеляющий взгляд. «Не твоего ума дело. Он...» Притворной невинности состроил свои темные глазки. Но мне не терпится узнать побольше о взлетах и посадках. Нель хихикнула, а Зара подавилась Ромом с колой и закашлялась. «Ну точно!» — я закатила глаза, снова отворачиваясь к друзьям. «Прости!» — выдохнула Зара, постучав по груди кулаком. «В каком состоянии сегодня взлетно полоса?» — надавил Чейз. Я осмотрела барную стойку в поисках потенциального оружия, но ничего не нашла. Как думаешь, если я прикончу тебя мешалкой для коктейлей, это будет считаться убийством первой или второй степени? Убийство первой степени считается осознанным, в то время как убийство второй степени происходит в силу обстоятельств. Все будет выглядеть спонтанно. Я воспользуюсь тем, что подвернулось под руку. Никто не узнает, как долго я об этом размышляла. Чейз подошел ближе, уголки его полных губ приподнялись в ухмылке. И почему же ты о таком размышляешь? «Мы же даже не знакомы». «Или знакомы?» Он наклонил голову, вглядываясь в мое лицо. «Ты правда выглядишь знакомо? «Мы что?» «Нет», — скорчилась я. Едва ли он помнил даже те свои завоевания, что были у всех на слуху. «О, боже, нет! Просто каждый в Каллингвуде тебя ненавидит». Правда, Чейз расплылся в широкой самодовольной улыбке, даже не пытаясь скрыть своего удовольствия. Мое же раздражение... Била все рекорды. Этот парень представлял собой гору мускулов размером, как сообщало спортивное сообщество, 6 футов и 3 дюйма. Но его эго все равно было больше. Он был самым настоящим манипулятором. Пришедшая в себя Зара наблюдала за нами, но не спешила вмешиваться. Эль же переводила взгляд с одного на другого, словно смотрела напряженный матч по теннису. Они не знали Чейза, так что, скорее всего, пали жертвами его привлекательной наружности. Если верить слухам, такое случалось с большинством женщин. На самом деле, поговаривали, что представительниц прекрасного пола привлекала не только его внешность, но и его фантастический волшебный пенис. Говорили, что на первом курсе он соблазнил красавицу-доцентку. Бедняжка была так расстроена, когда он ее бросил, что перевелась в колледж на западном побережье. Затем Чейз переспал с членами команды поддержки Бойда и половиной женской хоккейной команды и, наконец, заглянул к остальным студенткам кампуса, а также к некоторым моим однокурсницам. Даже если я и ненавидела его, не все в Каллингвуде были также преданы нашим спортивным командам. И даже несмотря на характер Чейза, который оставлял желать лучшего, многие его пассии жаждали новой встречи. Ведь легенда гласила, что он был необычайно хорош не говоря уже о том, что на него было приятно смотреть. Подошел бармен, и Чейз, опершись локтями о барную стойку, заказал себе еще один напиток. В надежде сбежать, я повернулась лицом к Заре и наэль «Почему бы нам не потанцевать?» «Конечно!» — Зара подпрыгивала в такт музыки. «Я люблю эту песню, слава богу!» Я схватила ее за руку, намереваясь утащить прочь. Наэль потянулась следом. «Подождите!» — Зара неожиданно остановилась — и поставила свой стакан на стойку бара. Она достала из сумочки телефон и, взглянув на светящийся экран, поморщилась. Мне мама звонит по видеосвязи. «Лучше ответить. Присмотрите за моим напитком, я скоро вернусь». Она нажала мою руку, прежде чем направиться в сторону дамской комнаты. Ноэль, коварно улыбаясь, наклонила голову к плечу. Знаешь что, я, пожалуй, проверю, как она там». И она отправилась вслед за Зарой, оставив меня у бара вместе с Чейзом. «Мистером, я хочу стать твоим авиадиспетчером. Предательницы». С другой стороны, никто меня не удерживал. Он же не приставил дуло пистолета к моему виску. Так что в каком-то смысле я тоже была предательницей. Чейз скользнул взглядом темный глаз по моему лицу. «Я точно откуда-то тебя знаю. Ты учишься в Каллингвуде? Как ты сказала, тебя зовут?» Подобную информацию я раскрываю только при необходимости, а тебе точно не нужно этого знать». Сделав глоток от своего стакана, я отвела взгляд и сосредоточила внимание на разноцветных, вспыхивающих от красного к зелёному и синему огнях, что освещали танцпол. Чейс пытался меня закадрить, а мое бедное эго было настолько израненным, что я почти радовалась его вниманию. Почти. К тому же, узная об этом Люк, он точно вышел бы из себя, а именно этого он и заслуживал но Флирт с Чейзом приравнивался к предательству собственного брата и друзей, а секс с ним даже не обсуждался, верно? Впрочем, я была одинокой, живой девушкой, а этот парень был горяч. Не смотреть в его сторону стоило труда. В этот вечер на нем была черная футболка, короткие рукава которой демонстрировали мускулистые руки. Руки, которые с легкостью могли приподнять меня и прижать к стене. Не то чтобы я об этом думала. «Нечестно, что ты знаешь, кто я такой, но отказываешься даже назвать свое имя?» «Ага, а ты много знаешь о честности», — ответила я. «Я видела, как ты играешь». Хотя «нечестная» — не совсем подходящий эпитет для его игры. Технически честь не нарушал правила, по крайней мере, в большинстве случаев. Он испытывал их на прочность ровно настолько, чтобы заставить другую команду огрызнуться в ответ и получить пенальти. Именно так произошло с Полом сегодня вечером. Чейз Картер был подстрекателем и разбивателем сердец. «Не знал, что ты фанатка, Каллингвуд». «Я не фанатка». Осматривая клуб, я искала кого-нибудь, кого угодно, но лица извивающихся на танцполе людей были скрыты стробоскопами и искусственным туманом. К тому же я все равно здесь никого не знала. Мы стояли на родной территории Чейза. С веселым выражением на лице Чейз сделал большой глоток пива. Я крепче вцепилась в свой бокал, борясь желанием вылить его содержимое на голову парня. «Так твое воздушное пространство строго контролируется?» Я сердито посмотрела на него. «Какой же ты придурок!» «Расскажи мне, на что похожа твоя взлетно-посадочная полоса?» Его широкие плечи задрожали от смеха. «Уверена, твой самолет слишком мал, чтобы это выяснить. Я мысленно дала себе пять за сообразительность». Чей криво улыбнулся, будто знал, как я горжусь своим ответным выстрелом неплохо он подошел ближе и понизил голос который от этого приобрел хрипловатые нотки но у меня определенно аэробус аэробус конечно по слухам об этом можно было догадаться но он ведь явно преувеличивал да хотя может и нет учитывая то что о нем болтали и как он себя вел без хоккейной экипировки у него был самый совершенный торс но то чем он заканчивался «Господи, спаси!» Теперь я реально думала о том, что у него в штанах. Я что, сошла с ума? Это же Чейз Картер. Я ненавидела его, несмотря на впечатляющее тело. Противостояние между нашими колледжами было сродни кровной вражде. Осознание этого вернуло меня к реальности, в которой Чейз все еще стоял рядом и в ожидании ответа не отводил от меня взгляда. Я отпустила нижнюю губу, которую до этого прикусила. «Ох...» Он подступил ближе и навис надо мной. Я почувствовала запах его одеколона, слишком приятный, учитывая, кто им пользовался, и у меня скрутило живот. Это отозвалось внизу, желанием, которого я так давно не испытывала, даже с люком. «Ты выглядишь немного взволнованный», — заметил Чейз. «Скорее я испытываю отвращение». «Если честно, я испытывала и то, и другое», Поражало, как мой разум и тело не могли прийти к соглашению, когда дело касалось Чейза Картера. Очевидно, я приходила в себя после разрыва и была слегка пьяна. Оценивающе глядя на меня, он сделал глоток пива. «Да уж, в покер тебе лучше не играть, потому что у тебя на лице все написано». Меня хватило раздражения в перемешку со внезапным смущением. Жар прилил к щекам. Оставалось только надеяться, что освещение было достаточно тусклым, чтобы скрыть это. Думаю, это ты немного возбудился. Возможно, чуть-чуть, скинул он бровь. Что ж, в любом случае, я прочистила горло и расправила плечи. Терминал закрыт на неопределенное время из-за нехватки квалифицированных пилотов. О, я уверен, ты бы нашла меня высококвалифицированным. Его голос стал еще тише. Невероятное сочетание гравия и шелка. Мое сердцебиение резко учистилось а жар распространился отчёк по всему телу. На мгновение я уставилась на него с разинутым ртом, потеряв дар речи. И тут вернулись Наэль и Зара. Зара, с озадаченным выражением лица, сама того не подозревая, вмешалась в полный намеков и заводящий в тупик разговор. «Кажется, моя мать только что уснула во время разговора со мной». Она подняла руки ладонями вверх. «Как думаете, это из-за эмбиента?» «Эмбиент — препарат для борьбы с бессонницей». Не знаю, пожала плечами Наэль. Один раз после принятия эмбиента я съела целый торт, а на утро даже не вспомнила об этом. Чьи кашлянул. Мне лучше вернуться к команде. Он кивнул в нужном направлении, затем добавил: Подумай над тем, что я сказал. Затем он неторопливо удалился, словно постоянно вел полные пошлых намеков разговоры с незнакомками в барах. Ничего особенного. Скорее всего, для него так и было. А что он сказал? Глаза Зары расширились. «О, ничего. Обычная грязная болтовня соколов», — отмахнулась я. «Так он играет?» — спросила Наэль, вытягивая шею, чтобы увидеть, как Чейз исчезает в толпе. Она знала о хоккейном мире только самое основное и только благодаря дружбе со мной. «Ага», — я, наконец, осушила свой стакан. «Он враг». «Какой горячий враг!» «Я бы на нем покаталась», — кивнула Зара. «Нет», — отозвалась я, — «он придурок». В этот момент на мой телефон пришло оповещение от «Боковой линии» сайта сплетен о спортсменах нашего колледжа. Если вокруг ходили какие-то слухи, этот паблик их обязательно освещал, начиная с того, кто якобы употреблял допинг, и заканчивая тем, кто только что заполучил выгодный контракт. Я подписалась на их рассылку из-за страха, что в один прекрасный день появится сплетня, в которой будет замешано мое имя. Учитывая наш слюком разрыв, это вполне могло оказаться правдой. Дрожащими руками я открыла уведомление и прикусила губу, ожидая, пока загрузится страница. Боковая линия. Уже пережил расставание? Кто же из новоиспеченных холостяков, бульдогов, был замечен сегодня вечером на автопате в объятиях новой пассии? Интересно, что думает его бывшая о том, что 86-й нашел ей замену всего-то за один уикенд. Сердцебиение грохотало у меня в ушах, я крепче вцепилась в телефон. Люка играл под 86-м номером. Не то чтобы мне нужны были подсказки из бульдогов, только он совсем недавно расстался с девушкой и уже нашел себе другую, даже не постеснявшись. Но с кем же он мог провести этот вечер? И тут до меня дошло. Софи, Софи Криер. С самого начала семестра я с подозрением относилась к тому, что они задерживались допоздна, якобы работая над проектом своей маркетинговой группы. Когда же я рассказала о своем беспокойстве Люку, он выставил меня ревнивой дурочкой. Но это все объясняло. Даже его неожиданное решение расстаться. «Бейли!» — позвала Зара. «Земля вызывает Бейли!» Я так пристально смотрела на экран, что изображение начало расплываться перед глазами. «Подождите. Желание все отрицать было пленительным, как зов сирены. Возможно, это неправда. Возможно, боковая линия выдумала эту историю, ведь раньше подобное уже случалось. Это всего лишь фейковая новость, верно? Люкма никогда так со мной не поступил» по крайней мере, снова. Я сделала снимок экрана и тут же отправила его Люку. «Бейли, потрудись объяснить». На экране отобразились три серые точки. Потом они пропали, потом появились снова и в очередной раз исчезли. Пятью минутами позже, когда я уже была на танцполе с девчонками, мой телефон завибрировал. «Люк, все не так, как тебе кажется». «Значит, что все было именно так, как мне и казалось. В эту игру могли играть двое». Но сначала мне нужно было еще выпить.